Я говорю, «Иван, попробуем сунуться ну хотя бы в эти ворота». Он говорит, «Это опасно, а если там сволочь?» Я говорю, «По-моему, нет». В этом доме, я помню, до войны жили механик МТС и пекарь. Идем. Мы вошли. Во дворе собака. Бросается гадость эдакая. Я говорю ей, «Жучка!» А черт ее знает, может она полкан или еще как. Вдруг она стала вилять хвостом. Мы прошли у нее под носом. Ничего, не укусило, но дверь нам не открывают. Женщина там или девчонка пищит и не открывает, а мы уже слышим, что в другие дворы входят немцы. Иван говорит, «Видишь, Петро, там в заборе дыра. Полезем?» Я говорю, «Полезем». Я когда пролезал, порвал сильно карманы и склянки рассыпал. разве можно бросать? Больные нуждаются». Иван нервничает. Я говорю, все равно, если надо погибнуть, то за медицину тоже будет правильно. Ты как хочешь, а я буду собирать. Он хоть и поворчал, но тоже стал подбирать пузырьки. Потом мы оказались в другом дворе. И очень хорошо. Там тихо. Мы вышли в переулок. Дальше я знаю дорогу к Буханову. Это рабочий, старик. Он с детства на сахарном заводе. Он человек верный. Я за его дочкой одно время ухаживал. Неважно, как ее зовут, вам-то не все ли равно. У Ивана один пузырек раздавился. Я его ругал. Я его так сильно ругал, что он даже обиделся. Я говорю, дурья башка, ты пойми, если мы все лекарства погубим и растеряем еще листовки, то какие мы с тобой партизаны и разведчики? Нам тогда грош цена, верно? А еще это лекарство... Оказалось очень вонючее, но ясно, если пошлют за нами собак и щеек, мы пропали. Нам повезло, просто счастье, Буханов сидит дома. Представляете, кругом такое делается, а он спокойно пьет самогон. Нам говорит, вы, ребята, не обижайтесь, я вам не дам, самому мало. Он такой чудак, всегда вот так разговаривает, потом сжалился, налил нам по стаканчику. Буханов говорит, «Ну, ребята, время терять не приходится. Идемте, буду вас выручать». Мы послушались. Он повел нас разными дворами и тропками. Смотрим, а мы уже на территории сахарного завода. «Как это?» Буханов смеется и говорит, «Вас тут ни один черт не найдет, даже сам Барановский. Завод сильно сожженный, развалины и всюду копоть. А нас, между прочим, ищут, «За нами определенно погоня». «Как могло случиться, что сразу узнали и помчались за нами?» «Не знаю. Думаю, что в аптеке сказали, что заходили подозрительные. Там пациент какой-то обиделся, что мы его толкнули, а сами взяли лекарство. Он нам сказал так смешно. «Что вы, партизанщиной занимаетесь?» Я ответил как следует. Потом еще Иван прибавил четыре слова – Если бы этот пациент стал еще лезть, то мог бы и по роже схватить. Нет, в самом деле у нас такое задание. У нас в отряде есть, которые при смерти, а этот переругивается, будто на базаре. Вот он верно и пустил за нами немцев. Буханов говорит, спускайтесь сюда. Оказалось, что какая-то лесенка в развалинах. А потом лезем трубами. Там, под сахарным заводом, Очень много разных коридоров и подземных широких труб. Я технологии этой не знаю. Факт только, что там ходы и выходы и какие-то заслонки. Буханов отлично разбирается, но ему надо бежать обратно. Дома дети. Он говорит. Вы, ребята, двигайтесь поглубже. Сидите там, вам ни черта не сделают. Только без меня не уходите с этого места. Ладно, он ушел. А у нас положение неважное. Во-первых, очень сильно откуда-то дует холодный ветер. Во-вторых, темно, как в мешке. Спичек нет, а зажигалка на ветру не загорается. Нет, не только хочется курить, но ведь надо что-то видеть. Тут ничего неизвестно, можно провалиться. Мы не смогли сидеть спокойно. Мы пошли ощупью к концу туннеля. Там свет. Иван говорит, «Давай выглянем». Я говорю, «Правильно, сколько нам тут сидеть? Курить охота, и с утра ничего не ели. Пошли».